Наталья Александрова. «Очи наяды». «Куда вы это несете? Вы что, читать не умеете?» Надежда вздрогнула и едва не выронила из рук две сложенные картонные коробки, а также большой пакет со старыми тряпками и еще непонятно с чем. Коробки, которые закрывали обзор, все-таки плюхнулись на мокрый асфальт. И перед надеждёным взором предстала внушительная тётка в куртке цвета пожарной машины. Глаза её были злосощурены, так что веки жирно намазаны бирюзовыми перламутровыми тенями, предстали во всей красе. Надежда, признававшая бирюзовый цвет исключительно на бирюзе, ни шарфики, ни блузки, ни купальники такого цвета её никогда не привлекали, а перламутр на ракушках посмотрела на тётку не слишком приветливо. Женщина: "Вы что, не май о рождении?" Поинтересовалась вульгарная особа, при этом губы её, накрашенные ярко-красной помадой, двигались как две гусеницы, хватившие лишку. Хамство Надежда не терпела, и хотя была воспитана и интеллигентной, постоять за себя умела. Что вам угодно? сухо спросила она. Отчего вы стоите на дороге и мешаете мне пройти с мусором? Вот именно, с мусором! взвизгнула тётка. Куда интересно вы его несёте? На помойку? «Куда же еще его нести? В химчистку, что ли?» – удивилась Надежда. «А читать вы умеете?» Толстый палец с квадратным ногтем, по цвету схожим с пожарной машиной, указал куда-то вверх. Задрав голову, Надежда увидела на двери в мусорокамеру, где теперь стояли баки. Грозное объявление. «Крупногабаритный мусор не бросать. Кто бросит, будут приняты крайние меры». Стиль объявления впечатлял. Когда-то давно Надежда Николаевна работала в НИИ в должности старшего инженера и каждый год сдавала экзамен по технике безопасности. Среди вопросов попадались, например, и такие виды плакатов. Надежда до сих пор помнила, как инструктор занудным голосом перечислял, что плакаты бывают оградительный, информирующий и строго запретительные, как, скажем, не влезай, убьёт. Коротко и ясно. Ещё и череп нарисован, наверное, для неграмотных. Но это в крайнем случае, когда действительно может убить, если влезешь, к примеру, в трансформаторную будку. Интонация объявления была та самая советская, сурово запретительная, что никак не совпадала с масштабом, так сказать, самого преступления. Разумеется, если под крайними мерами не подразумевался немедленный расстрел на месте того, кто посмел нарушить приказ. Надежда хмыкнула и хотела уже уточнить, что именно ей грозит, но не успела. А вы женщина из какой квартиры? строго спросила тётка. А вы? тут же спросила Надежда. Что в самом деле за допрос с пристрастием? Хотя, судя по интонации и внешнему виду, было понятно, что тётка в красном мелкое начальство. Я председатель ТСЖ. От возмущения тёткин голос уподобился сирене пожарной машины. От этого самого все, а не с, как говорят грамотные люди. Надежда покоробила Впрочем, кто бы сомневался, учитывая бирюзовый тень и прочую боевую раскраску. Вот и написали бы куда нести крупногабаритный мусор, посоветовала Надежда. Тогда вам не пришлось бы целый день проводить возле мусорных баков. От злости тётки на лицо слилось под цвет у помады, и она процедила: "Знаю, в 5-м этаже там однокомнатная пустоет. Никто не живёт уже 2 года. А тебе какое дело?" хотела огрызнуться Надежда. Все коммунальные услуги я оплачиваю полностью и вовремя, никогда не задерживаю. Но взяла себя в руки и промолчала, решив не давать настырной тётке против себя никакого косаря. Всё же она хоть мелкая, до начальства может сделать гадость. Обойти дом, свернуть за угол, там по тропинке через скверик, мимо стоянки. Вот и будет контейнер. Скроговоркой оттарабанила тётка и отвернулась. Надежда была так зла, что даже не поблагодарила. А подхватив размокшие коробки, пошла в указанном направлении. Сетоя, что взяла слишком много. Знала бы, что помойка далеко. Сходила бы два раза. Из знакомых и бывших соседей по пути ей никто не встретился, что, впрочем, было не удивительно. Время-то дневное, все на работе. Но когда она пересекла крошечный сквер и повернула к импровизированной автомобильной стоянке, полдюжины машин, огороженных полосотой ленты, внезапно перед ней возникло жуткое существо. Существо было одето в сильно поношенное женское пальто с меховым воротником-шалькой, до того поеденным молью, что было непонятно, чей это мех. Не то песец, не то чернобурка, а, может, вообще какая-нибудь водяная крыса. Надежде Николаевне сразу стало ясно, что ничего хорошего от этой встречи ожидать не приходится. Она сделала шаг назад, но нога подвернулась, и она едва не упала, натолкнувшись на ближайшую машину и выронив коробки и пакеты. Существо шагнуло к ней, и Надежда увидела горящие, как угольки, маленькие глаза под нависшими кустистыми бровями и неопрятно клочковатую бороду, сливавшуюся под цвету с воротником пальто. Значит, всё-таки писец, совершенно не кстате подумала Надежда. Деньги есть? прохрипел бомж. Денег у Надежды не было, поскольку она шла на помойку и не взяла с собой ни сумки, ни кошелька. Зачем? Она отступила и ощутила холодный капот машины. Хоть бы сигнализация включилась, что ли? Давай деньги. Бомж приблизил лицо и обдал Надежду зловонным дыханием. "Нет!" закричала она, опомнившись и попытавшись его оттолкнуть. "Нет денег. А ты поищи". Он легко усмирил её трепыхание. "Как следует поищи. Для тебя же лучше". Надежда испугалась Но не сомлела она против, испытала прилив энергии и попыталась пнуть бомжа в уязвимое место. Но пальто было таким просторным, что определить это самое место было практически невозможно. "Ещё!" приказал бомж. И Надежда полезла в карман, хотя знала, что всё это зря, поскольку на ней была старая куртка, повисевшая на вешалке не весь сколько времени, и никаких денег в ней не могло быть по определению. Она нащупала в кармане какую-то бумажку, Предположив, что это давно оплаченная квитанция или билеты в кино, и каково же было её удивление, когда бумажка оказалась купюрой, правда, малого достоинства. Вот, она протянула бомжу десятку. Тот сгрёб купюру грязной лапой и выжидающе уставился на Надежду. Э, ещё давай. Да нет. Она зашарила по карманам и выложила ему в лопатообразную ладонь ещё сколько-то случайно найденной мелочи. Рублей 3, не больше. Всё, сказала Надежда и втянула голову в плечи в ожидании удара по голове. Ножа у него вроде не было, так может и обойдётся? Хотя лапища такая, что и кулаком убить может. Бомж, однако, драться не стал. Будто не веря, обшарил Надеждин карман, ругнулся тихонько и сказал: "Хм, дело сделано". Затем подмигнул Надежде, шагнул в сторону и пропал как не было. Просто растворился среди бела дня. Ну, эти притыцау умеют. Жизнь научила. Надежда сумела перевести дух только минут через 5, а до этого времени так и стояла, облокатившись на капот чужой машины. Потом спохватилась, что пора уносить ноги, а то ещё кто-нибудь привяжется, а денег у неё больше не было. Чудо, что ещё та мелочь в кармане оказалась. Подхватив конец отсыревшей коробки, она устремилась к помойке, выбросила мусор в контейнер и вернулась в квартиру, заперев за собой все двери. Только тогда она успокоилась. Точнее, не успокоилась, а разозлилась. На себя, за жуткий страх, испытанный перед бомжом. На тетку из ТСЖ, которая послала на дальнюю помойку, а заодно и на Ирку Мурашову, втравившую ее в эту историю. С Иркой, точнее, с Ириной Анатольевной Мурашовой, они когда-то работали вместе и даже дружили. Потом Ирка уволилась, поскольку ее мужа военного перевели в другой город. А когда вернулась, В институт уже не стала устраиваться. Нашла что-то получше, со свободным графиком. С Надеждой они перезванивались и даже изредка встречались. Вот и позавчера Ирина позвонила и, как всегда, торопливо и скороговоркой изложила просьбу. «Надя, я знаю, конечно, что неудобно, но мне просто не к кому обратиться». «Да что случилось-то? Все у тебя здоровы?» – сполошилась Надежда Николаевна. Выяснилось, что все здоровы и в семье даже радость. Илья женился. Надежда искренне обрадовалась, поскольку женитьба бы сына была самым больным Иркиным вопросом. Она родила его рано, и сейчас ему было уже прилично за 30, а он всё не мог найти девушку. Сначала Ирка переживала, что Илья женится рано, потом ей не нравились девицы, которых он приводил в дом. Все как одна нагловатые и вульгарные. А в прошествии времени, когда она уже была согласна на всё, заупрямился сын. На все разговоры матери о женитьбе он отвечал, что ему и так неплохо, и просил оставить его в покое. Хорошо ещё не посылал куда подальше открытым текстом. Правда, такого за ним никогда не водилось. Илья, насколько помнила Надежда, был ни злым и довольно вежливым. Ну, я за вас всех рада, сказала Надежда, ничуть не кривя душой. А девушка-то кто? Как познакомились? Далее последовал пространный рассказ Познакомился Илья с будущей женой, как это теперь часто бывает, в сети, в каких-то чатах. Подробности Ирка не знала, потому что сын тщательно скрывал свою личную жизнь. Девушка жила в далёком сибирском городе, и сын отправился туда, наврав матери, что его послали в командировку. "Если ты думаешь, что я ничего не поняла, когда он вернулся, то ты плохо меня знаешь", тараторила Ирина. Надежда так не думала, ибо прекрасно её знала. Ирка была мастером перекрёстного допроса и очень внимательна к мелочам и деталям, почти как сама Надежда. И если бы Ирка не трахтела, как неисправный мотоцикл, не трещала, как сорока, и не выбалтывала всё даже малознакомым людьям, то цены бы ей не было. Так что скрытность Ильи понять было можно. В общем, вернувшись, сын стал нервным и дёрганым. Ирка, как мать заподозрила неладное, взяла грех на душу и залезла в его почту. Ну, это ты зря укорила её надежды. Эток можно совсем с сыном рассориться. И верно, разразился жуткий скандал. Девушка оказалась не первой молодости, ей, как и Илье, было прилично за 30. А в этом возрасте, если замуж не выйти, то можно и на всю жизнь остаться одной. Илья же всё колебался. С родителями он жить не хотел, а больше жену привести было некуда. Короче, история тянулась около полугода. С сыном стало совершенно невозможно общаться. Она, Ирка, едва инфаркт не получила, пока девушка, наконец, не взяла все в свои руки. Она уволилась с работы, собрала вещи и приехала в Петербург. Илья снял ей квартиру, и два месяца они выясняли отношения, после чего сын привел ее в дом и объявил, что женится. «Ну, и как она тебе?» «Ну, скромная такая, неказистая». В Иркином голосе слышались нотки заправской свекрови. Насколько Надежда помнила, Илья тоже был далеко не красавец. Вечно лохматый, плохо выбритый и вес явно лишний. На работу устроилась. Она вообще-то врач? нехотя пробормотала Ирка. Ну вот, видишь, свой врач в семье всегда пригодится. Ну да. Слушай, я чего звоню-то? вспохватилась Ирка. Сейчас всю проблему изложу. Да, уж сделай такое одолжение, подумала Надежда. А то минут 40 уже болтаем. а у меня дел не в проворот». Время близилось к вечеру. Часа через два с работы должен вернуться муж, а у нее, Надежды, ужин не готов. Сан Саныч много работал, так что ее долгом и святой обязанностью было о нем заботиться, а не по телефону часами болтать. Ирка, как уже говорилось, была наблюдательной, так что по надежденному выразительному молчанию поняла, что то и время дорого, и приступила к сути. «Надя, войди в положение. Ребята поженились?» А квартирная хозяйка вдруг им отказала, нашла жильцов, которые больше платить будут. Они сунулись туда-сюда, а везде цены подняли. Или уж такая халабуда, что и войти страшно. Мы маму мою к себе взяли, её квартиру продали, купили жильё в новостройке. Да только там обещали дом сдать через полгода, а надо же ещё на ремонт подкопить. В общем, Надя, ты и сейчас у мужа живёшь, а Поняла, перебила её Надежда. Так бы сразу и сказала. Пусти молодых пожить в свою однокомнатную квартиру. Она все равно пустует. Ну да, всего на несколько месяцев. Пущу, конечно. Только коммуналку пускай сами оплачивают. Что? Нет, бесплатно Илья не согласится. Он такой стал упрямый, гордый. Знаешь, он ведь работу поменял. Теперь у ювелира в помощниках. Давно, говорит, мечтал этим заниматься, а не в офисе сидеть, груши околачивать. договорились, что платить будут половину обычной цены, въедут на выходных, а то сидеть друг у друга на головах сил уже не было. После разговора Надежду одолели заботы. Давно она в той квартире не была. И пусть в своё время ремонт был сделан и сантехника новая стояла, но всё же надо бы и проветрить, и пыль вытереть. Квартира стояла пустая и грустная, так что даже хорошо было, что кто-то в ней поживёт. Надежда вытерла пыль, очистила все ящики на кухне, И набила пакет ненужными тряпками и обувью. Даже удивительно, почему она раньше всё это не выбросила. Включила воду, убедилась, что всё исправно функционирует, нигде не протекает, и пошла на помойку. И вот что из этого вышло. Пока она вспоминала Ирку, злость прошла, и время тоже. Так что Надежда спохватилась, наскоро протёрла пол и оглядела квартиру. Всё в порядке. Пускай и Лёша на молодая жена сама теперь чистоту поддерживает. Кстати, Ирка хоть и свекровь, но девушку хвалила. Аккуратная дескать и расторопная, домашние работы не боится. Что ж, похоже, Илье повезло. На вешалке в прихожей скучала та самая куртка, в которой Надежда ходила на помойку. И куда её деть? Выбросить? Она рассмотрела куртку и обнаружила, что та почти не ношенная. Что ж, надо взять домой, постирать да отвести на дачу. Там тёплые вещи всегда пригодятся. Надежда убрала куртку в непрозрачный пакет и отправилась домой. Уже наступили ранние осенние сумерки. Чтобы срезать путь до метро, Надежда свернула за угол и пошла по знакомой тропинке, но тут же пожалела об этом. Единственный фонарь не горел, и в сумерках едва можно было различить дорогу. Возвращаться не хотелось, и она двинулась дальше. Благо идти было недалеко. Впереди метров в 100 виднелась освещённая улица. Спешили по своим делам люди, проезжали машины. Надежда миновала крошечный сквер и увидела темнеющий застоянка и мусорный контейнер, возле которого происходило едва заметное движение. Она вспомнила странного бомжа и прибавила шагу, чтобы скорее пройти опасное место, но её взгляд как магнитом притягивало к мусорке. Надежде показалось, что там возится какое-то большое животное. От блик фар, проехавшей вдалеке машины, на мгновение вырвал из темноты взъерошенный мех. Точно животное. Медведь? Да откуда в городе медведь? Разве что большая собака, но всё равно опасно. В это время тёмная фигура возле контейнера выпрямилась, и Надежда разглядела женщину средних лет в странной старомодной шляпке, отделанной мехом. Этот-то мех избил её стонко. Надежда невольно замедлила шаги и сочувственно спросила: Женщина, у вас всё в порядке? Незнакомка шагнула ей навстречу и взволнованно, торопливо проговорила: Темно. Фонарь не горит. Ничего не видно. Что же вы здесь делаете в темноте? Хотела ответить Надежда, но сдержалась. Она уже пожалела, что начала разговор. Нужно было просто пройти мимо. У вас есть чем посветить? Продолжила незнакомка. Ну, если только телефоном. И Надежда машинально достала и включила аппарат. Неужели у этой странной женщины нет своего телефона? Свет от дисплея упал на незнакомку, и Надежда разглядела какое-то хитро и недоброе лицо с острым любопытным носом и узкими неприязненно поджатыми губами. Хотя, может быть, ей это только показалось от падающего снизу голубоватого искусственного света. Вы зачем на меня светите? фыркнула женщина. Вы туда посветите, на землю. Вы потеряли что-то? Внезапно женщина шагнула к Надежде и с корговоркой произнесла: "Это у тебя? У тебя? Он тебе продал?" "Что?" Надежда попятилась. "Да о чём вы? И что это вы мне тыкаете? Скажи правду, правду скажи!" пробормотала незнакомка, надвигаясь на Надежду, и вдруг схватила её за рукав. "Это у тебя?" "Да отпустите же!" Надежда попыталась сбросить руку незнакомки, но та вцепилась в рукав как бультерьер. И повторяла, сверля Надежду маленькими неприязненными глазами: "Это у тебя? Лучше признайся. Да что же это такое? Сколько можно?" Надежда сильнее дёрнула руку, но незнакомка так крепко держала рукав, что Надежда едва его не оторвала. Наконец ей удалось таки вырваться, но незнакомка забежала вперёд и встала на пути Надежды, приоткрыв рот и оскалив мелкие острые, будто лисьи зубы. "Лучше скажи, Повторила она и шагнула вперёд. "Это к она меня ещё покусает", испуганно подумала Надежда. "Сумасшедшая какая-то. Прививки от бешенства делать придётся". Она перехватила сумку, чтобы в случае чего стукнуть сумасшедшую. Как вдруг рядом раздался тонкий сердитый лай, и из темноты вырвалась маленькая чёрная собачка с квадратной бородатой мордой. С грозным лаем она накинулась к ногам незнакомки и попыталась её укусить. Та взвизгнула и бросилась на утёк. Цапа, паршивец. Ты что делаешь? Раздался удивительно знакомый голос, и тут же появилась соседка Надежды, Мария Петровна. Надежда облегчённо выдохнула. Теперь она и собачку узнала. Это был скотч-терьер Марии Петровны по кличке Цапа. Женщина: "Извините, он вас напугал. Он безобидный. Не знаю, что это он вдруг разошёлся. Никогда с ним такого не бывало". Смущённо проговорила Мария Петровна и тут наконец разглядела Надежду. Надя. Это ты? удивлённо проговорила она. А я думаю, кто это тут в темноте ходит? Не напугал тебя мой хулиган. Да нет, всё в порядке. Мы же с ним старые друзья. Надежда наклонилась и потрепала тебя по заушшам. Тот благодарно тявкнул и потёрся об её ноги. Ты у себя была? А что же к нам не зашла? с упрёком заговорила соседка. Не успела Мария Петровна покаялась Надежда. Провозилась с уборкой. Домой бегу. Сашу встретить надо, да ужином накормить. Квартиру сдать надумала? Догадалась Мария Петровна. Что ж, давно пора. Чего добро пропадать? Люди хоть приличные, а то я присмотрю. Надежда уверила её, что люди приличные и всего на несколько месяцев. И пошла была в сторону улицы, но соседка увязалась за ней. У вас теперь товарищество организовали? спросила Надежда. Я председателя видела, Ну да, как организовали, так она сразу и проявилась. Копылова это. Мария Петровна недовольно нахмурилась. Грубая женщина. Замашки у неё начальственные, но за порядком следит. Этого у неё не отнимешь. Тут Надежда увидела нужную маршрутку и бросилась вперёд, на ходу крикнув соседке, что ещё увидится. И как в воду глядела. Утром раздался телефонный звонок. Это была Мария Петровна. Поднося трубку к уху, Надежда успела подумать, что раньше месяцами не видела и не слышала соседку, а тут вчера встретила, и вот она снова звонит. Что стряслось? Неужели всё-таки сантехника не в порядке, или трубу прорвало и она залила соседей? Этого ещё не хватало. Да, Мария Петровна, слушаю. Ты только не пугайся, Надя, проговорила соседка озабоченным голосом. Надежда была не испуглив, Но такое начало разговора заставило ее занервничать. Значит, все-таки залила. Что случилось? Да говори уже, не пугайся. Ничего особенного. Да говорите уже. Ты сидишь? Надежда опустилась на подвернувшуюся кухотную табуретку. Ну что все-таки случилось? В твою квартиру залезли. Тяпа с утра вел себя странно. Нервничал, лаял, вертелся возле входной двери. Мария Петровна решила, что он торопит её на прогулку и строго проговорила: "Подожди немножко. У меня суп на плите доварится, тогда и пойдём". Но тяпа всё не унимался. Мария Петровна открыла окно на кухне и услышала странные звуки, доносящиеся из соседнего окна: шаги, подозрительный скрип и стук, как будто в соседней квартире что-то искали и при этом двигали мебель. "Наде ж, что ли, опять приехала", подумала Мария Петровна. Да ещё с утра пораньше? Вроде вчера только была. Надя, это ты? окликнула она соседку, но никто не ответил. Однако шум затих. Тяпа между тем всё не унимался. Марии Петровне передалось его беспокойство, она выглянула на лестничную площадку и увидела только, как мелькнули спины двух убегающих людей. Она подошла к соседской двери, дёрнула за ручку, и дверь легко открылась. Мария Петровна вошла в квартиру. На пол в прихожей виднелись грязные следы, кухонные шкафчики были распахнуты. Возле стола, рядом с опрокинутым стулом, валялись осколки разбитой чашки. Увидев следы, оставленные незваными гостями, Мария Петровна тотчас же позвонила соседке. "Спасибо, я сейчас приеду", проговорила Надежда, выслушав взволнованный рассказ. "Приезжай, Надя, приезжай, а то я тут караулю, а у меня суп варится, и тяпу на прогулку вывести нужно". Надежда приехала так быстро, как смогла. Хотела такси взять, но решила, что на метро получится быстрее. Так и оказалось. Муж бы отвёз её на машине и разобрался, что там в квартире случилось. Но сегодня ранним поездом с Сан Сансаноч уехал в Москву. Мария Петровна сидела на стуле на пороге её квартиры, зажав в руках швабру. У её ног примостился тяпа. Ну, что тут у вас случилось? проговорила Надежда энергичным голосом. Вот, гляди, дверь открыта. В квартире кто-то на следил. А что пропало, ты уж сама смотри. Ну, тут особо ничего и не было. Надежда вошла в квартиру и огляделась. Да, тут несомненно кто-то похозяйничал. Грязные следы на полу, распахнутые дверцы шкафов, выдвинутые ящики. На первый взгляд ничего не пропало, но второй и третий тоже. Впрочем, в квартире и не было ничего ценного, только телевизор, да и то не новый. И кому он нужен-то? Мария Петровна шла следом, с любопытством озираясь по сторонам. Тяпа тихонько поскуливая, жался у её ног. "Вот ведь странно", проговорила соседка задумчиво. "Столько времени ты здесь не была, и ничего не случалось. А как вчера приехала, так сразу такое дело?" "Ну, может, я и сама виновата. У меня вообще-то два замка" Ну один, который более надёжный вчера заедал, и я закрыла только на второй. А он хлипкий, его открыть ничего не стоит. Я смазку привезла. Сейчас смажу замок. Ну да, ну да. Может, в этом всё дело. Хотя наша Копылова за порядком следит, и краж в доме за последнее время не случалось. Да и у тебя считай не кража, а так, мелкое хулиганство. Квартира-то пустая стоит. Надо же, только вчера полы вымыла. А эти снова грязь нанесли. Сокрушалась Надежда. Мария Петровна смекнула, что Надежде болтать не досуг, ирритировалась, тем более, что тепа громко требовал, чтобы его вывели наконец на прогулку. Оставшись одна, Надежда Николаевна не стала охот и всплёскивать руками, а засучив рукава, принялась за уборку. Управилась быстро, и мусора набралось немного, так что тащиться на дальнюю помойку нужды не было. покосившись на объявление в подъезде и вспомнив тётку в красном. Она усмехнулась и направилась в сторону метро, решив по обходному срезать путь. Проходя через скверик, Надежда на всякий случай внимательно смотрела по сторонам, если снова появится вчерашний бомж или кто-нибудь другой. Она уж не растеряется. Сразу зайдёт к благим матам. Но никого не было. Прежде чем повернуть в сторону улицы, она бросила взгляд на контейнер и не поверила своим глазам. За контейнером лежал человек в старом зимнем пальто. Поношенная ткань и воротник шалька, до того проеденный молью, что непонятно из меха какого зверя он был сшит. То самое пальто, в котором вчера на этой самой тропинке ее встретил бомж и отобрал деньги. Небольшие, правда. Не впрок, значит, денежки-то пошли. На одежде стало нехорошо. А кому спрашивается приятно видеть труп? Что делать? Звонить в скорую? В полицию? или просто пройти мимо, как будто ничего не заметила. Последний вариант был самым разумным, но ноги словно приросли к земле, а взгляд невольно притягивался к бесформенной куче, в которую превратился вчерашний бомж. Безобразие. Послышался сзади знакомый голос, и надежду смели с тропинки, как осенний листок, так что ей пришлось ступить прямо в лужу. Мимо пронесло что-то красное, объёмное. Ага, появилось официальное лицо. Как раз, кстати. Безобразие, повторила Копылова и не подходя к трупу нырнула за контейнер, откуда выволокла хлипкого, смоглово человека в оранжевой жилетке дворника и нависла над ним. Я тебе что велела? Я тебе велела убрать эту гадость. А ты что? Человек что-то жалобно блеял в ответ. Немедленно его выброси и подмети тут, продолжала орать Копылова, и надежда в тревожимость «Уж не собираются ли они выбросить трупу в мусорный контейнер?» «Да с этой Копыловой станется!» В это время дворник подошел к трупу и наклонился над ним. Надежда подумала, что, учитывая его хилое телосложение, он не сможет поднять тело в одиночку. Тем не менее дворник без труда поднял пальто, кое-как сложил и хотел уже бросить в контейнер. Но Копылова раздраженно завопила. «Да не так! Все вас, косоруких, учить надо!» Подскочив к дворнику, она выхватила пальто, встряхнула, как следует, от чего поднялось облако пыли и полетели какие-то щепки, а затем ловко свернула в аккуратный свёрток и засунула в контейнер. Не веря своим глазам, Надежда уставилась на грязный асфальт, где ничего не было. И прибери тут всё. Копыловы ногой брезгливо отшвырнула мусорный мешок, который Надежда приняла за голову мёртвого бомжа. Вон, люди смотрят. тянув голову в плечи, Надежда хотела рвануть к улице, но на чём-то поскользнулась и повалилась на плохо выметенную дорожку. Хорошо, что Копылова была занята дворником и не увидела её позора. Осознав, что ничего не повредила и даже пальто не запачкала, Надежда встала и заметила, что поскользнулась на пуговице, которая валялась на дорожке. Надо же, обычно она боля твёрдо стоит на ногах. Да уж, у страха глаза велики. расмеивалась Надежда, направляясь к метро. Пальто приняла за покойника. Но следующая мысль заставила её помрачнеть. Дело в том, что Надежда Николаевна была слегка близорука, однако очки надевала только дома перед телевизором или в тёмном зале кинотеатра. Неужели теперь и на улице придётся носить очки? Какой ужас! Они и совершенно не идут. Вернувшись домой, Надежда наткнулась в коридоре на большой пакет. Ах, ну да. Это ведь та куртка, которую она привезла вчера из своей квартиры. Снимая сапоги, она наклонилась и заметила, что пластиковый пакет разорван в нескольких местах. Разглядев пять аккуратных дырочек, Надежда поняла, кто тут орудовал, и привычно без должного драйва сказала: "Бесик, как тебе не стыдно?" Тут же в прихожей беззвучно материализовался пушистый рыжий котяра. "А, это ты", говорил его удивлённый взгляд. "Нет, Не я, сердито ответила Надежда. Мисик, прекрати свои штучки. Если ты порвал куртку, выдеру. Да ладно, это пустые угрозы. Кот мигнул жёлто-зелёными глазами и потянулся. И то верно, вздохнула Надежда. Кот прекрасно знал, что ничего ему не будет. Ну, шлёпнет Надежда его пару раз газетой или полотенцем. Вот и всё наказание. кото ушёл на кухню, а Надежда достала куртку, чтобы постирать. Но прежде чем засунуть её в машинку, по укоренившейся привычке проверила все карманы. А то всякое бывает. Один раз она оставила в кармане джинсов бумажную салфетку, и та превратилась в кучу размокших клочков, так что пришлось джинсы перестирывать. А одна знакомая как-то постирала мужнин летний пиджак вместе с паспортом. В правом наружном кармане она нащупала какой-то маленький твёрдый предмет, и Достав удивлённо уставилась на прозрачную, чуть вытянутую вещицу размером с некрупную виноградину, в тонкой металлической оправе. Откуда она взялась? Надежда была уверена, что кроме мелочи, которую она выгребла и отдала Бамжу, в этом кармане ничего не было. Десятка ещё завалялась, но её Бомж тоже экспортировал. После этого карман оказался совершенно пуст. Она его тогда чуть не вывернула, показывая бомжу. Надежда ещё раз удивлённо осмотрела находку. Простая стекляшка, однако приглядевшись, она заметила, что оправа вещицы лазас из изящными видоградными листьями представляет собой очень тонкую работу. Надежда отправилась на кухню за лупой, и в это время случайный солнечный луч из окна прямиком упал на стекляшку в её руку. та вспыхнула ослепительным радужным сиянием, вокруг брызнули искры голубого, белого, синеватого света. "Это вовсе не стекляшка", Надежда так поразилась, что произнесла эти слова вслух. Даже Бейсик, почувствовав волнение в голосе хозяйки, оторвался от своей миски. Надежде не часто случалось видеть настоящие бриллианты, но всё же бывало. Например, в старинном кольце, которое муж подарил ей на свадьбу. Но в нём бриллиант был совсем маленький, хоть и чистой воды. А размер того, который она сейчас держала в руке, впечатлял. Но как он оказался у Надежды в кармане? Она вспомнила, как шла в этой куртке на помойку, как к ней подошёл странный бомж, как она отдала ему все деньги. А наглый бомж, не поверив, сам залез в карман, чтобы проверить. Не может быть, чтобы это он положил в карман Надежды драгоценный камень? Бред какой-то. С каких-то пор у нас бомжи раздают прохожим бриллианты. Вспомнив уличного попрошайку, Надежда тщательно протёрла бриллиант антисептиком и положила его на стол, предварительно подстелив салфетку. Потом достала лупу и внимательно изучила украшение. Что это может быть? Подсветка? Но нет никакой петельки, на что вешать и куда цеплять. И не брошка, поскольку нет замочка. Кот с грустью оглядел пустую миску и вскопрыгнул к Надежде на колени. Ему тоже было интересно, и он даже легонько тронул бриллиант лапой, но Надежда сурово это пресекла. Кот повозился немного и задремал, а Надежда задумалась и поняла, что бомж был какой-то странный. В самом деле, бомжи обычно не то чтобы безобидные, но не такие агрессивные. В основном ошиваются возле магазинов, пробавляются мелкой работой. А уж если совсем не в моготу с похмелья, то на пиво просят. Сейчас, правда, редко кто дает. Люди деньги считают. А если уж бомж попался такой агрессивный, то тринадцатью рублями с копейками он бы не удовлетворился. Взять, конечно, с Надежды было нечего, но сережки золотые снял бы. Сережка! Надежда, забыв о Кате, резко вскочила с места. Но и кот был не промах. не открывая глаз, вцепился всеми четырьмя лапами в хозяйку, да так и повис. Ой, Надежда плюхнулась обратно. Кот даже не проснулся, а она снова рассмотрела фигурную оправу и заметила на веточке небольшой скол. Ну, понятно, эта душка с серьги отломилась. Надежда приложила капельку к уху. Что ж, подходит. Точно, это серьга. Не ясно только, как эта серьга оказалась у Надежды в кармане, но это она обязательно выяснит. Дело в том, что Надежда Николаевна Лебедева имела несколько необычных хобби. Она обожала разгадывать загадки, причём не те, что в детских журналах: найди 10 отличий или реши всем известную задачку про карлика, который живёт на восьмом этаже, а едет в лифте от чего-то только до пятого. Нет, загадки, которые любила Надежда Николаевна, были исключительно криминального свойства, и находила она их в самых, казалось бы, обычных вещах и событиях. Например, от чего у соседки пропала с комода керамическая статуэтка или какую тайну скрывает старое сломанное кресло, доживающее свой век на чердаке дачного дома её бывший коллеги. Вот и сейчас, глядя на бриллиантовую капельку, Надежда почувствовала лёгкое покалывание у корней волос. А это означало, что с Серёжкой связана какая-то загадка, которую она, Надежда, обязательно отгадает. Ибо не нашёлся ещё на белом свете такой человек, который смог бы остановить Надежду Николаевну Лебедеву, если она захочет что-то узнать. Надежда тут же разработала план действий. Найти того бомжа, который сунул ей в карман серёжку, она не сможет. Во-первых, это ещё не точно. Во-вторых, учитывая выброшенное пальто, где его искать-то? Всплыла мысль, что бомж не случайно выбросил приметное пальто, но Надежда отогнала её как несвоевременную. Она всегда умела ставить перед собой чисто конкретные задачи, так что для начала решила узнать всё о Сергее. Значит, нужно обратиться к ювелиру, и лучше не к первому попавшемуся, а к знакомому. Но у Надежды не было знакомого ювелира. Найти, конечно, не проблема. Знакомых у неё множество, и все приличные люди непременно посоветуют кого-нибудь. Но на это уйдёт время, которого Надежде вечно не хватало. К тому же, вечером вернётся муж. А там и выходные, когда из дома незаметно не выскочишь. И тут она вспомнила, что сын Ирки, Мурашовы, поменял профессию и теперь работает ювелиром. Неизвестно, конечно, какой он там специалист, но уж бриллиант от стекляшки отличить, наверное, сможет. Примерно полчаса ушло на то, чтобы отцепить все 18 кошачьих коктейлей от юбки, причём кот так и не проснулся. Позвонить Ирке и выяснить адрес торгового центра, где работает её сын. Оказалось, что его смена только завтра. Надежда была расстроилась, но тут позвонил муж и сказал, что на вечерний поезд не успевает, а вернётся завтра дневным. Она убрала сверкающую капельку в коробочку от старого кольца и сосредоточилась на домашнем хозяйстве. Возле входа в торговый центр висел небольшой плакат: Ремонт часов и ювелирных изделий. Второй этаж, секция 28. Игнорируя эскалатор, Надежда поднялась на второй этаж по лестнице. С некоторых пор она взяла за правило по возможности не пользоваться лифтами и эскалаторами, а как можно больше ходить пешком. Говорят, это полезно для здоровья, но Надежда больше беспокоилась о той неутешительной цифре, которую ей по утрам демонстрировали безжалостные весы. На втором этаже находился большой сетевой ресторан, а возле входа в него прямо стоял стеклянный киоск, в котором как большая рыба в аквариуме, Сидел мужчина лет 35. Надежда не сразу узнала в нём Иркинова сына. Тот Илья, которого она помнила, был не опрятным, неухоженным типом с сальными нестриженными волосами и клочковатой бородой, с ветрене определённого цвета, растянутым на локтях и обсыпанным перхотью. Теперь же в киоске сидел привлекательный, аккуратно подстриженный, гладко выбритый мужчина в зелёном полувере. Илья даже заметно похудел, что определённо ему шло. Все эти благотворные перемены Надежда отнесла на счёт молодой жены и поставила этой незнакомой женщине жирный плюс в воображаемом табеле. В данный момент Илья был занят. Перед киоском стояла неумеренно накрашенная блондинка лет 40. Надежда решила не мешать и остановилась в паре шагов. Конечно, я могу сделать то, что вы просите, говорил ювелир мягким, убедительным тоном. Но, честное слово, жалко портить такую красоту. Нечего желить старьё это, возражала блондинка резким визгливым голосом. Подумаешь, красота. Кому это нужно? Да и эти цепки, наверно, лет 100. Может быть, даже больше, но это делает его только интереснее. Ничего в нём нет интересного, говорю. Переплавь его и сделай нормальное кольцо и серьёжки. Это старьё я всё равно ни за что носить не буду, тем более, что от старикрови досталось. Надежда из любопытства вытянула шею и заглянула через плечо блондинки. На прилавке лежало старинное серебряное ожерелье удивительно тонкой работы. Листики и веточки переплетались, образуя чудесный кружевной узор. "Ну, как скажете", вздохнул Илья. "Желание клиента закон". "Вот именно", удовлетворённо проговорила клиентка. "Закон. Значит, переплавь это и сделай, что я сказала, как на той картинке в журнале". Илья выписал квитанцию, блондинка отошла, и Надежда заняла освободившееся место. «Слушаю вас», – проговорил Илья, убирая ожерелье в ящик. «Не узнаешь меня?» – спросила Надежда. Илья поднял на нее глаза и улыбнулся. «Ох, Надежда Николаевна, это вы!» «Я, я! А ты, кстати, очень хорошо выглядишь. Женей бы тебе явно на пользу. Вот, принесла ключи». «Мне так неудобно, что вам пришлось самой». Я бы подъехал, куда скажете. Спасибо, что вошли в наше положение. Да ничего, мне не трудно. Надежда решила прервать этот поток благодарностей. Кстати, заодно хотела тебе одну веشيцу показать. Она достала из коробочки свою находку и выложила перед Ильёй. Вот. Разбирала дома антисоли и нашла там. Кажется, это Серёжка. Ей не хотелось рассказывать настоящую историю Сергей. Больно уж неправдоподобно эта история звучала. Да и вообще Надежда в жизни следовала полезному правилу – поменьше болтать, побольше слушать. Илья бережно взял сережку, вставил в глаз лупу и надолго замолчал. Потом поднял глаза на Надежду и с уважением проговорил. «Хорошие у вас антресоли. Вы там как следует поищите. Может, найдете пропавшие царские изумруды или знаменитую пилигрину – черную жемчужину князей Юсуповых». «Что ты хочешь сказать?» Что украшение чего-то стоит? Конечно, стоит, и немало. Это алмаз, причём довольно крупный. Бриллиант? уточнила Надежда. Строго говоря, бриллиантами называют только алмазы определённой огранки, но в принципе, да. Это бриллиантовая серёжка. Вторую, кстати, вы не нашли? Нет, не нашла. Значит, она и правда дорогая. Конечно. Но чтобы сказать точнее, мне нужно её внимательно изучить. Кажется, там внутри есть дефект, какое-то тёмное пятно. Это может заметно понизить стоимость камня. Сейчас я попробую посмотреть. Илья достал из стола какой-то прибор, вроде микроскопа. Вставил в него камень, какое-то время разглядывал, поворачивая колесико, и наконец удивлённо протянул: "Странно, не может быть. Что там такое?" Надежда, изнывая от любопытства, просунула голову в окошко. "Вот, смотрите." Илья повернул прибор и щёлкнул кнопкой в его основании. Внутри вспыхнул свет, и на листе белой бумаги появилось увеличенное изображение Серги. Внутри камня действительно виднелось какое-то расплывчатое пятно. Илья покрутил колёсико, видимо, наводя прибор на резкость, и пятно стало менять форму, внезапно превратившись в отчётливый узор. Точнее, не узор, а надпись на незнакомом языке. Буквы были какие-то непривычные, не кириллица и не латиница. И даже не греческий. Не представляю, как это сделано, тихо и взволнованно проговорил Илья. Никогда такого не видел. Как можно сделать надпись внутри алмаза? Точно, надпись. Только никак не могу понять, на каком языке. Я тоже не знаю. Вообще, если вы мне доверяете, я мог бы оставить эту серёжку и более тщательно её обследовать. Конечно, я тебе доверяю. Только разреши, я пересниму эту надпись. Надежда достала телефон и сфотографировала загадочную надпись на камеру. После этого отдала Илье ключи и отправилась домой встречать мужа из командировки. Выйдя из торгового центра, она подошла к переходу, дождалась зелёного сигнала и только было шагнул на тротуар, как к ней хромая на обе ноги и яростно стуча палкой, подкатилась худая приземистая особа в круглых чёрных очках. Женщина Прокаркала это особым хриплым простуженным голосом: "Проявите милосердие. Пожалуйста, переведите меня на другую сторону. Мне непременно нужно в ту аптеку". И тут же, не дожидаясь ответа, уцепилась за локоть Надежда крючковатыми пальцами, похожими на птичью лапу. "Да, конечно", пролепетала Надежда, смущённая напором и решительностью незнакомки. Она пошла по зебре, старательно замедляя шаг, чтобы слепой было удобнее. Да, впрочем, шла довольно уверенно, хотя всё время испуганно вскрикивала и ахала. Осторожно, осторожно. Куда вы так спешите? Вы же ведёте незрячего человека. На половине дороги рядом с ними резко затормозила какая-то машина. Слепая попятилась, больно ущипнула одежду за руку и раздражённо прошипела: "Разуй глаза!" Из-за тебя чуть под машину не попали. Надежда возмущённо взглянула на спутницу и хотела ей достойно ответить, но сдержалась. Сказалось природное воспитание. Да и вообще, что возьмёшь с инвалида? Нужно быть добрее к людям, обиженным судьбой. Наконец они перешли улицу. Слепая отпустила руку Надежда и не поблагодарив и вообще ничего не сказав, исчезла в толпе. Причём шла удивительно быстро и уверенно для незрячей. Надежда проводила её взглядом и пожала плечами, как вдруг её окликнула проходящая мимо старуха. Женщина, у вас сумка открыта. Надежда скосила глаза на сумку и убедилась, что та действительно распахнута, как беззубый старческий рот. А ведь она отлично помнила, что, убрав в сумку коробочку от Серёжки, застегнула сумку на молнию, а потом ещё и на кнопку. Выходит, та слепая и никакая не слепая, а самая обыкновенная воровка. Попросила её перевести через дорогу, чтобы обокрасть. Бывают такие умельцы. Надежда расстроилась, не столько из-за самого факта кражи, сколько от очередного разочарования в людях. Впрочем, ей тоже наука. Впредь не будет такой доверчивой. Она зашла в маленькую кофейню, чтобы проверить, что пропало из сумки. Однако, проинспектировав содержимое, с удивлением убедилась, что даже кошелёк был на месте. Впрочем, кое-что действительно пропало. коробочка из-под Серёжки. Но это вообще странно. Кому понадобилась пустая коробочка? Впрочем, тут же поправила себя Надежда. На ней ведь не написано, что она пустая. У неё мелькнула мысль, что всё это никак нельзя считать простым совпадением, что с некоторых пор с ней Надеждой происходят странные события, и связано они с этой самой сломанной Серёгой, и что надо бы Илью предупредить, чтобы был осторожнее. Хотя что она может ему сказать? Пока что у нее были сплошные догадки и сомнения. Надежда взглянула на часы и отбросила все посторонние мысли. Поезд уже прибыл, а значит, муж вот-вот будет дома. Открыв дверь, Надежда поняла, что опоздала. Сан Саныч был уже дома. Обычно она старалась вернуться раньше мужа, чтобы встречать его на пороге с радостью во взоре. Женатый мужчина хочет, чтобы его ждали из командировки, с радостью обнимали при встрече и говорили, что ужасно соскучились. Все так и было. Надежда ничуть не кривила душой. А тут получилось, что муж вернулся в пустую квартиру. Хотя, строго говоря, квартира была не пустой, и мужа всегда кто-то встречал, а именно кот Бейсик. В Бейсике Сан Саныч души не чаял, и в глубине души Надежда подозревала, что и на ней он женился в основном из-за кота. Короче, Когда Надежда вернулась домой, муж уже сидел на кухне с котом на коленях. Обычно в такой ситуации лицо его было довольным и умиротворённым, но сейчас на нём читалась тревога. А я помогать ей нам прошлась, проговорила Надежда фальшиво жизнерадостным тоном. Это была явная ложь, потому что никаких пакетов в руках у неё не было. Но муж не обратил на нестыковку внимания. Мрачным, трагическим голосом он произнёс: "Надя, Мы ведём себя легкомысленно. Даже не просто легкомысленно, а преступно. Что такое? испуганно переспросила Надежда. Что случилось? Ты здоров? В Москве простудился? Документы пропали? Паспорт в поезде потерял? Да ничего такого. Я здоров. Но вот он, бесик. Опять. Надежда отвернулась, чтобы муж не увидел её лица. Просто даже удивительно, что такой умный Сдержанный и здравомыслящий человек, как Сансаныч, в том, что касалось кота, совершенно терял голову и едва ли не впадал в истерику. Примерно раз в 2 месяца ему казалось, что не наглядное пушистое существо, которое басисто мурлычет у него на коленях, вдруг начинает терять шерсть и аппетит, худеет и становится малоподвижным. И хозяин закармливал его витаминами, покупал дорогущий специальный корм и требовал полного обследования в клинике. Этот кошмар Надежда всегда вспоминала с дрожью и зубовным скрежетом. Сейчас Бейсик выглядел вполне здоровым и довольным жизнью, поэтому Надежда вздохнула и осведомилась. «А что с ним не так?» «И ты еще спрашиваешь». «Да в чем дело-то?» «А ты помнишь, сколько ему лет?» «Ну да, конечно». Надежда начала мысленно загибать пальцы и, наконец, неуверенно проговорила. «Десять. Ошибаешься». — возразил муж полным трагизма голосом. — Ему уже одиннадцать с половиной. — Ну и что? — А то, что я прочитал. Год кошачьей жизни соответствует примерно семи человеческим годам. — Ну и что? — упрямо повторила Надежда. — А ты умножь! — выдохнул Сан Саныч. Надежда гордилась тем, что хорошо считает в уме, и тут же перемножила цифры. — Восемьдесят с половиной. — Вот видишь! «Да ничего я не вижу. Я вижу, что кот в прекрасной форме. Немного, правда, перекормлен, но это уж не моя вина. Это ты вечно даешь ему вкусненькое, когда доктор строго сказал, что коту нужна диета». «При чем тут диета?» – отмахнулся муж. «Восемьдесят лет – это по-любому преклонный возраст. Тем более восемьдесят с половиной. А в преклонном возрасте нельзя шутить со здоровьем». Люди в преклонном возрасте непременно обращаются к врачу геронтологу. Так да кто люди? Ведь нет же ветеринарных геронтологов. Фыр, Надежда, решил, что гроза миновала. Давай лучше обедать, ты с дороги. Как это нет? Я навёл справки и выясник, что у нас в городе есть один ветеринар, который специализируется именно на котах преклонного возраста. И что? А то, что я с ним связался, и завтра он к нам придёт. «Ты ведь всегда дома, так что прими его и проследи, чтобы он внимательно». «Повторяю, внимательно!» – осмотрел Бейсика. Бейсик взглянул на хозяина удивленно и неодобрительно и спрыгнул на пол. Он не одобрял всякие медицинские процедуры. Надежда же только плечами пожала и согласилась на ветеринара-геронтолога. «А что ей еще оставалось?» Незадолго до окончания рабочего дня Илья Мурашов позвонил своему учителю по ювелирному делу и после обычных вежливых расспросов сказал. «Герман Карлович, я хотел бы показать вам одну интересную вещицу. Может быть, вы сможете мне что-нибудь о ней рассказать?» «Заходи, Илюша», — ответил старик. «Ты знаешь, я тебе всегда рад. Да и взглянуть на интересную вещицу никогда не откажусь». Илья запер все и все ценные. включил сигнализацию и вышел из торгового центра. Герман Карлович жил на Среднем проспекте, в старом доме неподалёку от лютеранской кирхи, точнее от собора Святого Архангела Михаила. До революции большая часть многочисленной петербургской немецкой общины обитала на Васильевском острове. Немецкий язык звучал на выцветших лениях не реже русского. Здесь было много немецких булочных, пивных, ресторанов и, разумеется, лютеранский приход со своим собором. После двух войн от немецкой общины осталось ничтожной часть. Кто был арестован, кто сослан в Сибирь или в Среднюю Азию, кто уехал по своей воле. Герман Карлович родился в Казахстане, но взрослем в возрасте вернулся в город, где когда-то жили его деды и прадеды, и занялся традиционным для своей семьи ювелирным делом. Илья позвонил в домофон, поднялся на четвёртый этаж и вошёл в квартиру. Герман Карлович встретил его на пороге, опираясь на свой знаменитый трос чёрного дерева с серебряным набалдашником в виде собачьей головы. Проведя в гости в кабинет, он принёс две чашки крепкого кофе и только после того, как напиток был выпит, спросил: "Ну, так что же ты хотел мне показать?" Илья достал из кармана замшевый мешочек и вытряхнул на стол серьгу со сломанной дужкой. "Вот эта вещь. Мне кажется, это Германия, 18-й век." Или я ошибаюсь? Прежде чем ответить, Герман Карлович вставил в глаз лупу и внимательно оглядел серьгу со всех сторон, после чего торжественным тоном произнёс: "Ты не ошибаешься, Илюша. Несомненно, это работа середины XVIII века. Нюрнбергская ювелирная школа. А вот какой мастер, сразу сказать не могу. Я пытался найти что-нибудь в интернете, но безуспешно. Само собой" ам ничего и не может быть. Настоящие серьёзные мастера пользуются не интернетом, а классическими справочниками и каталогами. А какой справочник вы мне посоветуете? Здесь нужен так называемый Чёрный кварте. Его ещё называют каталогом Штекельбергера. Но этот каталог легенда, миф. Общеизвестно, что его не существует. Не всегда нужно верить общеизвестному. Каталог Штекельбергера существует. До наших дней сохранились четыре экземпляра, и к счастью, один из них находится в нашем городе. И где же? В публичной библиотеке? Нет, он хранится в одной очень необычной библиотеке, куда не так-то просто попасть. И что же мне делать? Тебе? Ничего. В ту библиотеку тебя не пустят. Это, так сказать, закрытый клуб. Кроме того, ты не читаешь по-немецки. И как же быть? Уныние в голосе Ильи прибавилось. Знаешь что, Илюша, твоя вещница меня очень заинтересовала. Так что я, пожалуй, наведаюсь в эту библиотеку. Но я не могу отдать вам эту сережку. Она не моя, и я отвечаю за неё перед владельцем. А мне и не надо. Я хорошо её запомню.